Глава сорок четвертая. Разговор с Ильей неожиданно получился коротким. Каравайкин выслушал рассказ Леси, прозвучавший из диктофона, и зло сказал. «Все ложь! Еще у нас есть показания Юферовой», — сказала я. «Она подтверждает, что вы просили ее...» «Вранье!» — перебил Каравайкин. «Где моя жена?» «Олеся не желает с вами общаться», — ответил Иван. «Она моя супруга», — напомнил адвокат. Телефон, который лежал на столе, издал характерный звук. Иван Никифорович взял трубку. «Это же мой мобильный!» — возмутился Илья. «Мы его пока у вас забираем», — пояснил мой муж. «Но я могу прочитать вам СМСку от Леси». «Амарата-карата, зелёная пурга, найди в интернете и всё поймёшь». «Можете объяснить, что означает сие послание?» «Амарета? Это ликёр?» — растерялся Каравайкин. «Амарата-карата!» — поправил Иван. «Понятия не имею, что она имела в виду!» — воскликнул Илья. Иван набрал Лесию и поднёс трубку к уху. «Телефон Олеси вне зоны доступа». «Ну ничего, дозвонимся до неё непременно и получим ответ». «Она мне в день свадьбы сказала, «Амарата-карата — зелёная пурга. Когда получишь от меня эсэмэску с такими словами, знай, это сообщение о том, как я к тебе отношусь», — пробормотал адвокат. Я Лесю спросил, что это означает. Она ответила, «Потом узнаешь». В комнату вошли два крепких парня. «Пройдите с нашим сотрудником», — — попросил Илью Иван. — Советую вам вызвать своего адвоката. Каравайкин поморщился. — Зачем он мне? Я сам адвокат, причем один из лучших в этой стране. — Но не по уголовным делам, — напомнила я. — Так что позаботьтесь о своей защите. Она вам понадобится. — А что такое Амарата Карата? — удивился Иван, когда Каравайкина увели. — И еще зеленая пурга? — Второе похоже на наркотик. предположила Аня. «Может, они что-то курили или нюхали вместе? Как думаешь, Эдита?» «Угу», — пробормотала Булочкина, бегая пальцами по клавиатуре. Жевали, кололись». У меня зазвонил телефон. Глянув на дисплей, я увидела, что вызов от Рины и вышла в коридор. «Танюша!» — закричала свекровь. «Мы договорились с Васей!» «С кем?» — удивилась я. «С домовым!» Ликующим голосом заявила свекровь. Глянь в WhatsApp. Я отправила тебе его фото. Фолкин гений. Только он начал домовитую песню петь, Василий и вылез. Я ему налила молока, теперь он уходить не хочет. Кабачки в восторге, Альберт Кузьмич в экстазе, а Надежда, когда Васеньку увидела, уронила сервиз. Тарелки бьются к счастью, ответила я. Вспомнив, что Ирина Леонидовна вызвала к нам домой некоего фолкина, вроде как колдуна, который может приструнить нечисть, пожирающую еду на кухне. «Нет, она весь сервиз грохнула!» — весело закричала Ирина. Несла на подносик серванту тарелки, супницу, блюда, а тут как раз Вася из-под шкафа высунулся. «Йопля! Бабах! Осколки ковром!» «Ничего!» «Плевать на посуду!» «А Вася, милый!» «Да ты же с ним знакома!» «Правда?» — осторожно спросила я. «Что-то не припоминаю встречи с домовым!» «Фото посмотрела?» «Еще нет!» — ответила я. «Сейчас-сейчас! Открываю WhatsApp!» «Ой, мама!» Из горла вырвался крик, а телефон чудом не выпал из моих рук. «Вот только не надо осуждать меня за такую реакцию!» А вы бы как поступили, увидев на экране гигантскую круглую мышь с торчащими вверх здоровенными квадратными ушами? Через пару секунд, когда первый шок прошел, я по достоинству оценила композицию, представшую на экране. Кадр запечатлел столовую. На полу около буфета лежали руины сервиза. Справа от них замер Рокки, большие глаза французского бульдога, Стали огромными, пасть приоткрылась. Его брат Мози присел, и было хорошо видно, что под задними лапами этого кабачка поблескивает лужица. Кот Альберт Кузьмич стоял на кресле, выгнувшись дугой и вздыбив всю шерсть. Рина прислонилась к стене, и вид у нее был такой, словно она узрела привидение отца Гамлета. «Я посмотрела, куда глядит Ирина Леонидовна», и опять испытала шок. Таких грызунов не существует. Покажи мне кто-нибудь этот снимок, я бы рассмеялась. Забавная фото жаба, но мало кто поверит, что такое животное обитает на белом свете. Но вот же оно, инопланетное существо. Зверушка из фантастических фильмов, плод фантазии безумного сценариста и излишне креативного режиссера. А что самое интересное, я вынуждена признать, что на самом деле знакома с Васей. Ведь именно с ним я сидела в мойке, которую мастер Жора соорудил на лестнице. Правда, в тот момент жуть ушастая вела себя тихо, поскольку была сильно испугана и искала у меня защиты. Тихо плакала, не кусалась, просто дрожала. Похоже, животинка только с виду страшная, нрав у нее добрый. «Прелестный дымовенок», — продолжала восхищаться Рина, «Добрый, ласковый, нежный. Правда, кабачки писаются, когда он заговаривает. Я подпрыгнула. Лохматая зверушка еще беседы ведет». «Ну да», — подтвердила Ирина Леонидовна. «Такие прикольные звуки издает». «Васенька, оказывается, в нашей квартире прятался, а теперь больше не хочет, пока он выбрал в качестве убежища дом Альберта Кузьмича». Полагаю, кот в полном восторге. хмыкнула я. «Конечно!» — воскликнула свекровь. Я глянула на остатки сервиза, лужу под лапами бульдожки, на Альберта Кузьмича, похожего на рыбу шар, и хихикнула. Да уж, дымовой произвел неизгладимое впечатление на всех домашних. Из кабинета высунулась Эдита. «Тань, я знаю, что такое зеленая пурга». Я быстро распрощалась с Риной и вернулась в комнату.